Гглавва 230 Новый облик Два, Два дня спустя дня. Долина Пых черепов. Место горячо любимое теми нубами стартовая локация которых находится в небольшой стране Каардиния, на юго-востоке Сархея. Здесь был довольно теплый климат, что не могло не радовать, а также разнообразное количество мобов от скорпионов до ящериц, уровень которых не превышал 6. то, что надо для развития Аида. Правда, с момента его появления здесь все новички ходили довольно озлобленными. Питомец Уило, словно неудержимый комбайн по сбору урожая, уминал монстров, делая небольшие перерывы между перекусами. Сам ворон, скучающий без дела, ожидал прихода Крттиса в который раз просматривая бои новых пешек на доске восхождения. Ин информация об их способностях и навыках было мало, но это хлеб. Один из них даже показывал своего питомца. Змея, которая вместо хвоста имела вторую голову, крупная и довольно шустрая. Раздался очередной крик новичка, который матерился из-за того, что Аид в прямом смысле взял небольшого моба в рот, добивая его пережеванием. Да, прости приятель, посмотрев на обескураженного игрока и зевнув в пробормотал Уил, после чего открыл меню аукциона. он не забывал мониторить рынок на предмет появления каменных частей тела и других полезных вещей кто знает может повезет наткнуться на что то стоящее спустя час наконец то объявился друг увидев какую расу какой класс тот выбрал у уилл не мог не удивиться брат нежить призрак привет привет поверить не могу что подобное существует кертис ник которого звучал словно масло масляное призрачный призрак Прикрыл глаза, подставляя лицо виртуальному солнцу и улыбнулся. «Теперь меня отсюда хрен вытащишь. Эх, а кто бы знал!» «Так почему призрак-то?» Ворон никак не мог успокоиться. «Ты же должен помнить, что меня всегда интересовало это. Ну, знаешь, если жить после смерти, каково это быть по ту сторону и подобная эзотерика?» «Ты же понимаешь, что это не по-настоящему?» Уилл мягко улыбнулся. Кертис и вправду любил потрепаться на подобные темы. он говорил что это связано со смертью его первого питомца щенка который потерялся в детстве во время прогулки а позже его нашли мертвым неподалеку от проезжей части тогда он очень хотел извиниться перед беззащитным животным за то что не смог выполнить свои обязанности да какая разница кертис открыл глаза и взглянул на разбойника ладно не стоит начинать этот разговор что мне делать то пока ничего скоро сюда подойдет кто то из клана про который я тебе говорил и заберет тебя качаться и обучать так что пока твоя задача впитывать знания и наблюдать прислушиваться к мнению успешных игроков но искать свой путь развития что ж не терпится начать через три часа после того как кертиса увели ворон держа кинжал в правой руке в нетерпении похлопывал лезвием по ладони второй Аид вот-вот должен был получить пятую голову. Девять монстров, семь, четыре... 4... Тело Пэта, как обычно, резко замерло, но вскоре началось нечто совершенно иное, в корне отличающееся от прошлых эволюций. Громко взрывев во все четыре глотки, тот встал на задние лапы. Все это не осталось без внимания окружающих. Мех Аида стал медленно исчезать, показывая крепкие мышцы. Его тело жутко трещало, сжимаясь все сильнее и сильнее, принимая человеческие формы. Четыре головы сливались в одну, образуя глаза, рот, уши. Плоть животного то сжималась, то разжималась, пульсируя и спуская слабое свечение, пока крик не перешел в человеческий. Неожиданно упав, Аид теперь стоял на коленях. Его все еще терзали последствия первой трансформации, заставляя в мучениях цепляться за мягкую почву, сжимая ее изо всех сил. но вскоре все закончилось а разбойник с удивлением смотрел на голую женскую фигуру лежащую на земле а и что за девушка приоткрыла глаза и пошатываясь начала подниматься но непривычная к подобному пошатнулась и начала заваливаться вперед не успев упасть то оказа подхвачена руками выла хозяин ее взгляд был столь преданным что ворон от неожиданности расслабил руки и аид все-таки упала на землю ай пискнув та схватилась обеими руками за голову место которым она ударилась а торчащий из-под земли камень девушка выглядела столь мило что разбойник не сразу обратил внимание на толпу которая собралась вокруг них мало кто может похвастаться тем что его пэт стал человеком таким привлекательным человеком к сожалению увил не предусмотрел подобного варианта развития событий иначе не ждал бы здесь когда его пытэт перешагнет на новую ступень а нашел безлюдную локацию вот же дебил покачав головой и сожалея такой оплошности уил накрыл тело девушки задумавшись о том о чем не подумал после того как узнал правду о цербере а еду нужно снаряжение как ты себя чувствуешь присев на корточки поинтересовался парень я она растягивала слова видимо с непривычки но это все таки игра а значит все быстро придет в норму в порядке хозяин что ж надо проверить изменения уил активировал мини па имя аид ранг отсутствует уровень двадцать второй ступень эволюции четвертое родовые способности ззеница дуата пожиратель мертвых дыхание калаха человеческая суть До следующего уровня 480 шесть сорок из семь49 900 х. До следующей ступени эволюции 0 из 9 семьдесят очков влияния 0ль из шесть25 съеденных трупов монстров. Человеская суть активный пассивный навык ученик. Описание: Птомец достиг переломного момента в своем развитии получив возможность жить как человек. Позволяет использовать снаряжение людей, оружие людей. Не требует затрат. Так-так-так. Читая новую информацию, Уилл почувствовал, как девушка прижалась к нему и начала тереться головой, словно это не бывший пес, а кошка. И если бы у нее остался хвост, то он непременно вилял бы, как пропеллер от щенячьего восторга. Аид? Да, хозяин. Стоп, для начала прекрати звать меня хозяином. Да, хозяин! она с восхищением словно ребенок смотрела на ворона и кивала в такт его словам но вот сам смысл сказанного до нее по ходу не доходил а теперь скажи да без хозяин да вот и мало разбойник протянул было руку чтобы погладить тупо голове но так и не закончил начатое хозяин это будет непросто Вздохнув и осмотрев толпу игроков, которые во все глаза смотрели на их парочку, тот вздохнул еще раз, приказав аиду перевоплотиться обратно. Нужно было посетить пару лавок, чтобы приобрести снаряжение. К сожалению, пополнение золота с момента как он развил сеть королевской крови все еще не было, а это значит, что выбор у него небогатый. Затарившись снаряжением для аиды, парень переделал аид на аида, обращаясь к ней. Уилл отправился на свой этаж. К сожалению, смена имени питомца требовала выполнения квеста у пэтоводов, а на это было жалко тратить время. Умом, прекрасно понимая, что нужно пользоваться шансом и кормить Аиду мелкими мобами, Уилл все же не мог тупо сидеть на месте. Одно дело, если бы он сам там параллельно раскачивался. Но монстры такого низкого уровня приносили ему буквально по единице опыта, так что об этом даже речи не шло. Он не мазохист и точка. «Здорово, Дальтара!» Уилл подошел к сидящему за изучением манускрипта другу и хлопнул того по плечу. «Твоюж!» Сосредоточенный на своей работе, лучник вздрогнул от неожиданности и ругнулся, поднял перо, которое обронил. «Не делай так больше, прошу!» «О, а это кто?» Авантюрист обратил внимание на девушку, сжавшую двумя руками найденную ею недавно палку. Девчонка радостно глядела на Дальтара. «Эм...» «Прости, что спрашиваю, а чего это она так уставилась на меня?» «Ха-ха-ха-ха, это самое интересное. Готов?» Уилл выдержал паузу и, показав двумя руками на спутницу, словно фокусник, представляющий свою ассистентку, ответил. «Это Аид, точнее, с недавнего времени Аида». «Простите меня», — девушка слегка поклонилась. «Я все еще привыкаю. Раньше я вас видела иначе, поэтому мне так радостно смотреть на мир глазами моего хоз...» Аида, прикусив язык, виновата посмотрела на разбойника. «М-м-м, хоз... что это? Это какое-то собачье искусство?» «Собачье искусство? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Ворон, услышав это, не поверил своим ушам и засмеялся во весь голос, чем заставил Дальтара задуматься. «Ха-ха-ха-ха! Собачье! Ха-ха-ха-ха-ха! Искусство! Ну ты выдал!» «Может, объяснишь уже?» Отсмеявшись и вытерев слезы, Уилл разъяснил ситуацию, а Дальтара, густо покраснев, отвернулся, прогоняя разбойника. «Иди к черту, дружище, я еще не закончил. Мне нужен еще день». «Хорошо, хорошо. Видимо, этого требует твое собачье нутро». Уворачиваясь от стрелы, руками брошенной из лежащего неподалеку от лычника Кэлчана, Ворон, смеясь, вывалился из дома библиотекаря. «Я сделала что-то не так?» интересовалась аида все еще прижимая деревяшку и облизывая ее ох не переживай раз что ты все же запомнила и смогла сдержаться и в конце концов выбросит у палку зачем ты ее подобрала мне так удобнее их поскорее бы встретиться с сервером очень хочется узнать почему он не предупредил меня о том что ты женского пола ожидая пока дальтара закончит перевод печей will решил телепортироваться к одной из крепостей и которая была завершена буквально неделю назад ранее расположена здесь деревня называлась просто и незамысловата деревня у реки байбро видимо в честь реки протекашей неподалеку с парапета крепости служишей форпоом можно было увидеть строительство стены на границах в который раз глядя на нее разбойник размышлял о том что если против святой империи это еще поможет то вот против латицев ниера эти ублюдки жаждущие непонятно чего умеют летать а значит проблема с охраной страны решена лишь наполовину это место было ближайшим к локации двери монарха расположенное по пути на восток по имеющимся сведениям там ничейные земли но из за действий латийцев там теперь воздвигают оборонные сооружения так стоп ворон сначала нахмурившись посмотрел вдаль а после застыл от пришедшей в голову мысли Его взгляд был полон недоумения. «Почему они вообще решили там обустроиться? Если брать в расчет доклад Эмина, то мухи делают это для того, чтобы не подпустить посланника, то есть меня. Но об этом ведь знали только четыре человека!» «Да нет!» Уилл, положив руки на каменное ограждение, крепко сжал их. «Неужели кто-то решил меня предать?»